Глава шестая Герцогиня Абетта утверждает, что дворцовый сад содержится в небрежении, и, заметив это, она решила немного полить растения вокруг беседки, сообщил дознаватель. Герцог расхохотался. Так же весело и беззлобно, как и тогда, в парке. Господин Гримони тонко улыбнулся вслед за ним. Неужели герцог рассказал ему, как пал жертвой садоводческого рвения герцогини? «Понимаю», — медленно произнесла я. И так увлеклась цветочками, что не заметила ни ге... Я осеклась. Никого. Ни баронессу Рейнер, ни меня. «Ни меня». Добавил герцог, все еще посмеиваясь. У вас! Впервые в жизни я убедилась, что глаза полезли на лоб не преувеличение. Господин Гримани, кажется, стал выше ростом и на несколько мгновений лишился дара речи. Да, меня она тоже не заметила. Но это же. выдавил наконец, Королевский дознаватель. Это забавное недоразумение, не более. А ведь он мог обставить происшествие как покушение, запоздала, сообразила я, попытка покушения на человека, в чьих руках безопасность императора, это ведь пахнет изменой. Тут не просто из дворца пинком под зад вылетишь, а прямиком на плаху. «Нет, какой бы противной ни была герцогиня, такой участи я ей не желаю. И герцог, кажется, тоже не пылает жажды мести». «Никто не пострадал», — с нажимом произнес он, — «кроме моего самолюбия. Но ему полезно иногда получать щелчок по носу, дабы вернуться с небес на землю». Господин Гримони наконец отмер. «Я... прошу прощения, ваше сиятельство, но это совершенно... нам необходимо поговорить наедине. Этот пустяк не стоит того, чтобы его обсуждать. Что касается других дел, вернитесь через полчаса». «Я правильно понимаю, что баронесса больше не подозревается в нападении на соперницу?» «Да, конечно», – дознаватель с поклоном удалился. «Я проводила его задумчивым взглядом. Надо освежить в голове табель о рангах. Комендант дворцовой охраны выше чином императорского дознавателя и может ему приказывать?» «Может и так, если считать, что в руках коменданта безопасность не только императора, но и его гостей, среди которых попадаются и члены других королевских семей. А может и нет». «Я могу идти?» – поинтересовалась я. «Нет. Пожалуй, пусть с табелью о рангах они разбираются сами». «Мое дело – присмотреть здесь кавалера, с которым можно будет договориться о фиктивной помолвке и натянуть нос графу. Или придумать другой способ не оказаться у алтаря до совершеннолетия. Расклад силы во дворце меня не касается». «Вы куда-то торопитесь?» – поинтересовался герцог, берясь за чайник. Торопиться мне было совершенно некуда, до ужина оставалось еще уйма времени, и уж комендант это прекрасно знал. Сослаться на необходимость учить? Насколько я помню, пересдача осенью перед самым началом нового учебного года, так что с вашим умом вы прекрасно успеете подготовиться, несмотря на отбор. Продолжал он, точно читая мои мысли. «На самом деле, я думала, императорский отбор будет более... занимательным, что ли. А оказалось, между испытаниями делать совершенно нечего, да и испытаниями их было назвать нельзя. Пока...» «Благодарю за комплимент», — улыбнулась я. «Необычный комплимент, надо заметить». Парни в университете предпочитали петь дифирамбы моим волосам и фигуре. Но ум мне не поможет. Некоторые вещи невозможно понять. Нужно просто запомнить. Да-да, как там было? Прямая мышца живота начинается... Я залилась краской. Герцог Сомер, не смейтесь надо мной. И в мыслях не имел. Он указал на столик. и «Еще чая?» Надо было все же сослаться на необходимость учить, пару раз извиниться и удалиться в свою комнату. Но при виде этой улыбки мое глупое сердце сделало кульбит, а язык сам собой произнес. «С удовольствием!» Я опустилась в кресло. «Думаю, недоразумение, что произошло между вами и герцогиней, можно считать исчерпанным», — улыбнулся герцог. «Не буду советовать вам, как вести себя дальше. Отбор и есть отбор, и все участницы должны быть в равных условиях». «Спасибо», — улыбнулась я в ответ. «Как бы то ни было, он уже помог». Едва ли без его вмешательства дознаватель бы с первого раза поверил в мою версию происшедшего. Помотал бы еще нервы, вытрясывая подробности. Не за что, господин Гримани, умный человек и в состоянии понять, кто говорит правду, а кто лукавит, не прибегая при этом к допросу с пристрастием не сомневаюсь в его способностях. Однако при всех своих достоинствах королевский дознаватель не удержался от искушения нагнать на меня страха. Привык общаться с матерыми головорезами или от дамских склок у него уже голова кругом, вот и решил припугнуть заодно. Впрочем, мне-то какая разница? Отвязался и ладно. То, что герцогиня Абетта осталась безнаказанной, меня не слишком волновало. Во-первых, она сама себе подмочила репутацию. В прямом смысле, между прочим, подмочила. Множество людей видело ее промокшую и встрепанную. Во-вторых, с ее умом, точнее, его отсутствием, она наверняка успела нажить себе ни одного врага. Так что возмездие – лишь дело времени. И при всем при том поговаривают, будто она фаворитка императора. Даже странно, неужели у него настолько дурной вкус? Если действительно не сомневаетесь в способностях господина Гримани, вернул меня в реальность герцог. Расскажите, кто вы на самом деле и откуда» чтобы мне не пришлось утруждать королевского дознавателя расследованием. Я осторожно, боясь расплескать, поставила на стол чашку с чаем. Прошу прощения. С вашей стороны было не слишком умно вслух заговорить о возможной самозванке. Я задумался. В вашем возрасте и с вашим титулом. Вы должны были выйти в свет, года два как. Но я вас не помню. Так значит, он попросил меня задержаться не просто, чтобы поболтать. Я разозлилась сама на себя, отчасти из-за обиды кольнувшей грудь. Знатный, богатый, хорош собой и на высокой должности. Девицы наверняка штабелями у ног укладываются. Так с чего взяла, что герцог может проявить ко мне какой-то интерес, кроме профессионального? Возомнила о себе. Если бы я действительно была самозванкой, не стала бы упоминать о такой возможности. Я снова взяла чашку, пригубила ароматный напиток. «Несмотря ни на что, чай был хорош. Сначала вы отпускаете комплименты моему уму, а уже через несколько минут отказываете мне в нем. Где логика?» «А вы знакомы с логикой?» «Если вы имеете в виду науку о законах мышления, дядя заставил меня изучить азы». Но я говорила о последовательности и закономерностях, если вам будет угодно. Ваши слова противоречат друг другу. Тогда примените логику и объясните, почему я не видел вас ни среди дебютанток сезона два года назад, ни на балах прошлого и этого года. Будь вы провинциалкой, это было бы понятно но вы утверждаете, что живете в столице. Я не появлялась в свете. Мы с отцом жили уединенно, не наносили визиты и не бывали на балах. Герцог недоуменно поднял бровь. Ваш отец совершенно не думал о вашем будущем? Как он намеревался искать вам жениха? Не на отборе же! Об этом вам нужно спросить у него самого. В университете меня считали дикаркой. Не потому, что манеры подкачали, а из-за того, что мы с отцом никого не принимали и не отдавали визиты, не появлялись на балах и званных ужинах. Эта сторона светской жизни осталась от меня скрытой. Не знаю, приглашали ли нас... С визитами на моей памяти приезжали только приятели отца, которым лучше было не попадаться на глаза, иначе не избежать скобрезных намеков и отеческих пощипываний за щечку, которые приводили меня в бешенство. Да если бы даже нас и приглашали в свет, мне просто не на что было пошить больное платье. Я учебники-то покупала подержанные. Отец не делился со мной планами, касающимися моего будущего. Ровно до того момента, как огорошил меня заявлением о договоренности с графом. Я не стала проверять, переменит ли отец мнение, протрезвев. Пометавшись по комнате, вспомнила про приглашение на отбор, пришедшее пару дней назад. Собрала вещи, сунув их в наволочку. Вытащила из тайника под паркетиной небольшую сумму, остатки полученного за заложенные драгоценности и все, что мне удалось заработать репетиторством в последний год. И вылезло в окно, благо особняк был одноэтажным. «Но вы сами о нем задумывались? Не намеревались же вы весь остаток жизни посвятить заботе об отце?» Или, как и ваш батюшка, возлагали надежды на отбор? О нем было известно задолго до объявления. Я подавила желание запустить в герцога кружкой. Я ему не какая-то там золотоискательница. Если бы я искала себе жениха, в университете учатся множество богатых и знатных молодых людей. Я бы выбрала того, кто мне по зубам, а не замахивалась бы на императора. Однако вы здесь. Замахнулись, как вы изволили выразиться. Ни мой отец, ни я не думали об отборе, повторила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Я оказалась здесь совершенно случайно. «Случайно приехали? Случайно прошли осмотр и первый этап отбора?» «Да, звучит глупо. Приходится это признать». «Те, кто попал сюда случайно, либо не по своей воле, отсеялись после первого этапа. Это было просто». Не унимался он. «Я не выдержала». «Да вы издеваетесь?» Чтобы провалить первый конкурс, нужно было не уметь двух слов связать. В самом деле, если уж вылетать, то хоть после кулинарного конкурса какого-нибудь. Или подборки задач по биохимии. Впрочем, здесь вряд ли дадут подборку задач по биохимии. Уж никак не после письменного размышления на тему «что значит положение обязывает». Я вспомнила постную физиономию распорядителя отбора и его преисполненный торжественности голос, когда он зачитывал списки, прошедших на следующий этап. Императрица должна уметь внятно и последовательно излагать свои мысли, в том числе письменно. Изрек он тогда. «Я бы со стыда умерла, вылетев после первого же этапа». И после этого вы продолжаете утверждать, будто оказались тут случайно? Именно так. Настолько случайно, что проигнорировали ради него экзамены, при том, что учеба вам важна. Так получилось. А еще я умру со стыда, если расскажу ему правду, что отец спивается, если уже не спился что он продал, а по-другому это не назвать, меня старику, и что я просто сбежала из дома, не желая смириться с этой участью. Благородная дама, достойная императора, несла бы все тяготы своей судьбы со смиренным достоинством. «Или вы пытаетесь изобразить, будто она для вас важна?» Заучку с учебником под мышкой другие дамы едва ли будут воспринимать всерьез. Да чтоб тебя! Учеба для меня действительно очень важна. Это мой единственный шанс на достойную жизнь в будущем.